Глава седьмая. Костя посмотрел на сидящего напротив министра транспорта и захлопнул папку с документами. «В чём дело, Вячеслав Харитонович?» немного раздражённо спросил он, не сводя с нервничающего министра немигающего взгляда. «Почему такая проблема вообще возникла?» «У меня в ведомстве нет специалистов такого уровня», промямлил министр. «Так уж получилось, что моё министерство, наверное, единственное, в котором не служит ни один сын клана». «Мы не можем рассчитывать координаты...» «Вячеслав Харитонович, уже больше года я прошу вас предоставить мне проектную документацию, в которой будет рассчитана, как лучше сделать сеть междугородных стационарных порталов», — перебил его император, в голосе которого отчётливо прозвучала едва сдерживаемая ярость. «Вам не нужно ничего рассчитывать, у нас для этого керны имеются. Нам нужно разгрузить небо. Уже даже я вынужден ждать по несколько дней, чтобы куда-то улететь из-за проблем с коридорами». «Стационарные порталы существенно облегчат нам всем жизнь, особенно людям, которые вынуждены часто летать по делам. Частных самолетов становится уже больше, чем автомобилей. Поезда — это хорошо и комфортно, но медленно. И порталы — очень важная ступень в развитии транспортной инфраструктуры. И вы мне уже год не можете предоставить логистику построения этих самых порталов. Трис, папка, которую император держал в руках, с грохотом упала прямо перед съежившимся министром». «Вы придёте ко мне в пятницу с готовыми предложениями, или же выйдете из этого кабинета уже не министром. Кроме того, на выходе вы сразу же попадёте прямо в распростёртое объятие Матвея Игоревича. Он обожает бывших министров и в каждом видит саботажника и предателя Родины. А ваши действия ничем, кроме саботажа, я объяснить не могу». «Вы не понимаете, Ваше Величество?» Министр вытерсал бопот. «Порталы — это страшно!» «Нет, страшно — это самолёты, а порталы сейчас вполне безопасны». Отрезал император и притянул к себе какую-то бумагу, ясно давая понять, что аудиенция завершилась. Министр транспорта вскочил с кресла, схватил злополучную папку и ринулся к двери. Костя больше ни разу не посмотрел на него. Но как только дверь за ним закрылась, в кабинет вошёл Рыжов. «В пятницу отметь, что ему снова назначено на три дня. Если кто-то там записан, отодвинь. У меня на сегодняшний день нет проекта приоритетнее». Костя бросил бумагу, которую даже не смог прочитать на стол. «Что за идиот? Почему я его ещё не снял с должности?» «Потому что во всём остальном, если дело не касается порталов, в Министерстве транспорта наибольший порядок. Там вообще подкопаться не к чему», — ответил ему Рыжов. «Ответь мне на один вопрос, Олег». Костя задумчиво посмотрел на своего бессменного помощника. «Он меня интересует довольно давно, но почему-то я хочу именно сейчас получить на него ответ». Рыжов вопросительно посмотрел на него. «Почему ты чуть ли не боготворил моего деда и чуть ли не с придыханием о нём всегда говорил? А вот меня как воспринимал, так и воспринимаешь. Потому что его я знал только императором, и это была для меня величина. А тебя я даже за сына клана не сразу принял», усмехнувшись, ответил Рыжов. «Странные у тебя приоритеты», — протянул Костя задумчиво. «Ну вот такие», — Рыжов развёл руками. «В приёмной сидит женщина и настаивает на встрече с тобой, не как с императором, а как с главой клана Орловых». «Что за женщина?» — Костя нахмурился. «И почему охрана её вот так запросто пропустила?» Ее зовут Анастасия Селезнёва», — ответил Рыжов. «Кто?» — император нахмурился. «Кто это?» «Понятия не имею. Наверное, я слышал о клане Селезнёвых, но он точно не на слуху. Не входит в тридцатку совета, а значит, не слишком интересен», — ответил Олег. «Насчёт охраны сам разбирайся. И пускай мой зятёк разбирается, если уж сумел выбить себе собственную безопасность императорской семьи». Но вот эту женщину лучше прими. У меня от неё мороз по коже, Иражов передёрнулся. Но я, пожалуй, здесь с тобой останусь, а то мало ли. Даже у безупречного Ушакова могут случиться накладки. Костя только головой покачал. "Олега с Егором мир никогда не возьмёт". К тому же, в последнее время ему всё чаще казалось, что они уже просто жить не могут без этой неприязни, и каждый получает от неё удовольствие. "Ты меня прямо заинтриговал", Костя посмотрел на дверь кабинета. «У меня ещё на сегодня запланированы встречи?» «Нет», — покачал головой Рыжов. «Ты ещё две недели должен быть в отпуске». «Да, точно», — Костя потянулся. «Когда-нибудь я отдохну, будь уверен». «Угу, помечтай», — ответил ему Рыжов скептически. «Вот что ты за человек такой, Олег? Нет, чтобы поддержать естественное желание босса». Костя покачал головой. «Нет, надо обязательно всё испоганить. Завету эту Анастасию Селезнёву». Рыжов кивнул и вышел из кабинета. Не прошло и минуты, как дверь снова отворилась, и в кабинет вошла статная женщина. Золотистые волосы были тронуты сединой, но яркие зелёные глаза смотрели прямо. Красивая. И императору было совершенно непонятно, сколько ей лет. Константин встречал её, встав и выйдя из-за стола. В кабинет скользнул Рыжов и встал возле стены, а воздух вокруг него задрожал от призванного дара — Но женщина не обращала на Олега никакого внимания, не отрывая взгляда от Кости. Она сделала ещё два шага и склонилась перед ним в глубоком реверансе. «Ваше императорское величество, я счастлива лицезреть вас, но сейчас мне нужно поговорить с вами, как с главой клана Орловых», проговорила она глубоким грудным голосом. Костя даже встряхнул головой, словно стараясь сбросить наваждение. «Кто вы, как прошли охрану?» — спросил он холодно. В комнате вообще заметно похолодало, а Рыжов поёжился. Ему всегда становилось не по себе, когда Костя призывал дар смерти. «Я бабушка по матери вашей первой жены», — ответила Анастасия, выпрямляясь. «У клана Селезнёвых с незапамятных времён есть неограниченный пропуск к Императору. Это связано с нашим семейным даром, передающимся по женской линии. Но я впервые воспользовалась им». «Не стало даже беспокоить императора, когда меня не пригласили на вашу свадьбу с Анькой и вообще постарались сделать вид, что меня не существует». «Я не совсем вас понимаю». Костя нахмурился. «Он Александра Стоянова только через несколько лет после кончины Анны начал переваривать, а тут бабка, о которой он только слышал. Но Стоянов ему проходу не давал, настаивая на том, что ему вполне можно доверять, хоть иногда видеться с внуками. А какие черти принесли сюда Анастасию?» Да и в то, что она, бабушка Анны, верила с трудом, если только она, как и Виталий Керн, не экспериментировала с незнакомыми пластинами. «Женщины клана Селезневых редко выходят замуж за представителей сильных кланов. Чаще всего это слияние с младшими ветвями незначительных кланов, в которых муж берёт нашу фамилию и принимает клан как глава Селезневых», — ответила женщина. «Мы чтим кодекс. Наверное, мы являемся самыми яростными сторонниками традиций», «И наш дар играет в этом не самую последнюю роль», — добавила она задумчиво. «Мать Анны и сама Анна — паршивые овцы в семье. Они обе отлучены от дара», — сказала она, глядя на императора. «Когда я узнала о художествах Анны...» Она покачала головой. «Вам нужно было сразу же, как только вы почувствовали неповиновение, обратиться ко мне. Поверьте, я смогла бы призвать взорвавшуюся девчонку к ответу». «Несмотря на то, что она старательно делала вид, будто я умерла». «Я не буду оправдывать Анну, но одно могу сказать в её защиту. Замужем за мной она не была счастлива», — тихо ответил я. «Это было так странно говорить о погибшей жене, тем более, что он действительно был ей благодарен за сыновей». «Долг дочери Клана не в личном бабьем счастье», — Анастасия поджала губы. «У неё было достаточно обязанностей, чтобы не забивать себе голову подобной ерундой». Но что было, то прошло. Анна мертва, и хоть она была моей внучкой, я не могу сказать, что это не к лучшему». «Вы пришли сюда, чтобы сообщить мне, что не разделяли взгляды дочери и внучки?» Костя невольно нахмурился, а концентрация силы смерти вокруг него сгустилась. Как бы странно это ни выглядело, но Анастасия лишь одобрительно улыбнулась и снова поклонилась, словно признавая его абсолютную власть над собой. «Разумеется, нет, ваше императорское величество». Она выпрямилась. «Древо дара показало мне, что наш дар возродился в вашем ребенке. Я не знаю, как это произошло, ведь ваша дочь родилась не от моей пустоголовой внучки. Возможно, где-то в клане Орловых затерялась пара капель крови Селезневых. Вы с вашей женой сильные некроманты. Возможно, именно это повлияло на наследование дара. Хоть это и странно, что ее величество сохранило силу после родов». Но, как я уже убедилась, в жизни бывает всякое. «У меня трое детей». Костя ослабил силу дара и теперь говорил вкратче. «Почему вы решили, что Малефиком стала моя дочь?» «Потому что мальчики не наследуют дар Малефициума. Никогда!» — решительно ответила Анастасия. «Как бы то ни было, это очень мощный дар, и умение его контролировать — это основное, что должна знать девочка, потому что проклятия могут быть гораздо сильнее» и опаснее даже силы смерти. «Представьте себе, какой результат может получиться, если Малефициум присоединится к силе смерти». Костя резко отпустил дар. Рыжов, глядя на него, тоже слегка расслабился. «Это сложно представить, и, Ваше Величество, лучше даже не пытаться подобное представлять», покачала головой Анастасия. «Я молилась каждый день, чтобы у Аньки родились мальчики. К счастью, Господь услышал мои молитвы». «Кто же знал, что судьба всё же решит надо мной вот так пошутить?» Костя бросил быстрый взгляд на Рыжова, который закатил глаза и разглядывал потолок. «Вы отпустили дар. Почему?» «Я уверен, что вы не хотите мне навредить», — ответил Костя. «Разумеется, Ваше Величество. Более того, я отдам жизнь, защищая вас, если это понадобится». Анастасия изумлённо посмотрела на Императора. Словно думала, что он и его помощник призвали Дарт для чего-то другого, а не для того, чтобы отразить внезапное нападение. «Так я могу встретиться с вашей дочерью?» «Вот что. Давайте пообедаем прямо здесь, в этом кабинете. А за это время Олег найдёт и доставит сюда моих детей. Полагаю, что Андрею тоже будет полезно познакомиться со своей прабабушкой». И Костя мерзко ухмыльнулся. «Олег, ты слышал распоряжение? Выполняй». Когда я приехал в лабораторию, Ольга уже находилась здесь. Как оказалось, заниматься нам предстояло в подвале, в котором учёные создали целый полигон. Такой защиты я не видел вообще нигде. Это кроме того, что каждый проводил свои эксперименты в образующихся произвольно ячейках, на которые были наложены дополнительные щиты. Ячейки были совершенно прозрачные, и через них я увидел Ольгу, с рук которой поднималась объёмная руна. Эта руна начала быстро набирать объём и наливаться кроваво-красным светом. Девушка откинула голову, и руна лопнула, разлетевшись красноватым туманом. А когда туман рассеялся, то я увидел, как посередине её ячейки начинает расти дерево. «Нихрена себе!» — протянул Ромка. Я засёк его сразу, как только брат появился в подвале. Просто зрелище в соседней ячейке настолько меня заворожило, что я, кажется, забыл, как дышать. «Признайся, мы по сравнению с твоей девочкой выглядим слегка блекло». «Главное, чтобы у Тихона с Демьяном хватило достаточно материала, чтобы её обучить. Потому что вырастить дерево, не владея магией жизни, это, конечно, очень круто, но всё же хотелось бы большего», — сказал я, и тут Ольга обернулась. Она ещё не успела отозвать дар, и её, словно залитые кровью глаза, встретились с моими. Меня словно током пробило. Голова закружилась, и я почувствовал лёгкое возбуждение. Это было настолько для меня привлекательно». «Я извращенец», — простонав, протёр лицо, пытаясь успокоиться. «Ну, не знаю», — пробормотал Ромка. «Зрелище не для слабонервных, но обладающее странной притягательностью. Ты как держишься?» И он похлопал меня по плечу. «Рома, лучше заткнись», — ласково посоветовал я брату. «Ладно, я ведь всего лишь хотел тебя поддержать». Ромка пожал плечами. «Ты какой-то вздрюченный. Что случилось?» Но кроме того, что тебе нельзя приближаться к собственной невесте, дар которой на тебя, как самый сильный афродизиак, действует. Матвей меня отстранил от дела, отец закрепил запрет приказом, — кисло ответил я. Зато меня решили утешить тем, что я буду помогать тебе, если захочу. И знаешь, похоже, я хочу. В общих чертах мне известно, чем ты пытаешься заниматься. Так что давай, рассказывай мне самые гнусные подробности. «Хм», — Ромка осмотрел меня, — «это будет забавно». Всё равно после того, как Лара увидит Стёпку, скрывать моё клановое имя будет сложно. Надо тебе тоже удостоверение журналиста заказать. Я думал, сегодня уже всех собрать, но не получилось. Стёпка занят его, Егор к делам клана притягивает всё сильнее. Юлька в журнале сказала, что отец планирует расширение, и она в принципе не против заниматься этой темой. А с одним Ванькой смысла нет разговаривать. Он вздохнул и принялся посвящать меня в детали. Когда роман закончил, я задумался. Это он неплохо придумал, надо сказать. «Ну что же, попробуем заняться обычным уголовным расследованием. У нас нет базы и опыта, зато под рукой ведущий аналитик страны в виде Ильи Орлова и ресурсы Имперской службы безопасности Матвея. В принципе, вроде бы ничего сложного в этом деле нет, на первый взгляд. Не зря же Матвей разрешил Ромке в нём копаться, как тому вздумается. Такое простенькое дельце для новичков». «Андрей Константинович, Роман Константинович...» «Мы резко развернулись. К нам подошёл молодой человек лет на пять, постарше нас с братом». «Меня зовут Артём Керн, я маг клана Керн, и меня назначили вашим наставником в освоении семейного дара». «Очень приятно», — я ответил за нас обоих. «Тогда, может быть, уже начнём заниматься?» Вокруг нас тут же образовалась длинная вытянутая ячейка, и маг клана Керн призвал свой дар, попросив нас сделать то же самое. Занимались мы полтора часа. За это время научились разделять, какие именно каналы отвечают за пространство, а какие за время. Манипуляции с даром не проводили — пока это было не нужно. Отпустив дар, Керн сказал, что на сегодня всё. «Вообще, у нас планируется ещё семь занятий, на которых он даст нам основы. а Затем мы будем развивать дар самостоятельно. Тем более, что заклинаний для семейного дара Кернов на самом деле очень мало». «Ничего себе!» — я посмотрел на часы. «До встречи с Щукиным ещё три часа. Почему-то мне показалось, что я не успеваю, а на самом деле вот так». Я с удивлением посмотрел на Ромку. «Время понятия относительное». Брат поднял вверх палец. «Тебе же об этом рассказали. Ты что, не понял?» «Понял», — я хмыкнул. «Теперь думаю, чем заняться. В журнал поехать? Скажу, что у меня окно образовалось. Может, они быстрее съёмку проведут, чтобы не подпрыгивать». Ромка открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут у него зазвонил телефон. Посмотрев на номер, он удивлённо приподнял брови и ответил. «Орлов, не наследник. Раз шутит, значит, кто-то из своих звонит». «Я не знаю, Олег, почему ты не мог дозвониться». «Наверное, здесь вместе с защитой какое-то поле подавления включается. В лабораториях где нам ещё быть?» «Да, здесь со мной». И он оглядел меня с ног до головы. «Слегка бледный, но вполне здоровый и упитанный». «Хорошо, мы сейчас приедем». «Это Рыжов?» Я нахмурился, глядя на брата. «Что случилось, не тяни». «Нам приказано явиться в кабинет к отцу прямо сейчас». Рома почесал телефоном затылок. «Ну вот, а ты не знал, куда три часа деть. Видишь, за тебя уже всё продумали». «Пойду с Ольгой поговорю». Я быстро подошёл поближе к её ячейке. Прозрачные стены исчезли, и она подошла ко мне. Тихо, и Демьян отошли в сторонку, о чём-то переговариваясь. «Меня вызывает отец», — сказал я, рывком притягивая её к себе, «а ты попадаешь под плотный контроль Матвея». «Мне Денис сказал». Она сосредоточенно кивнула. «Я к тебе вечером приду?» — спросил я, убирая прятку, выбившуюся из её косы за ухо. «Приходи». Она даже удивилась моему вопросу. «По-моему, ты раньше себе таких вопросов не задавал». «Раньше я не думал, что у меня есть склонность к лёгкому мазохизму», — честно признался я. «Чему тебя учат?» «Пока воспроизводить конструкты. Безликие называли такие штуки конструктами, а не заклинаниями. Но, думаю, ты скоро об этом узнаешь гораздо больше. А где-то через неделю мы пройдём туда, вглубь подвала. Там настоящий полигон расположен. Андрей, они сами не знают, чему меня учат. Мы как по минному полю идём». «Всё будет хорошо. Я чувствую это». — сказал я совершенно серьёзно. — Ладно, я убежал, нельзя заставлять главу клана ждать. Вечером увидимся. И, поцеловав её в лоб, поспешил за братом, который уже выходил из подвала. — Интересно, зачем нас позвали, да ещё и так экстренно. — Ничего, скоро узнаем.